последствия. Так, а ну рассказывайте, что и где произошло, и хватит мне пугать молодую жену, или она сразу поменяет магический профиль, будет сидеть дома и цветы выращивать на продажу. Зашипел Вериан и попытался ухватить болтливую птицу. Не могли мне наедине рассказать о проблемах, раскудахтались они тут. А ты не наш хозяин, чтобы мы тебе рассказывали о проблемах, касающихся валеньки. В ответ тут попытался клюнуть разозленного мужчину. — Я пока муж Валеньки. Вэр передразнил клёк от Феникса. И имею право первым узнавать об угрозах в адрес моей любимой. — Вы что, раскричались? У его разбудите? — улыбнувшись шикнула девушка. — Любимый. М, -м, м звучит как музыка. Промурлыкала про себя девушка. Ножик замелькал над доской, мелко нарезая лук. Тейсхан выудилась под крыла свой блокнот почему-то зеленого цвета и начал свой рассказ. «Сигнал бедствия, подаваемый проводником, очень дорого потом ему обходится. Но когда тебя повели в подвалы, мне пришлось отправить сигнал о помощи, описав ситуацию». Тем смущенно посмотрела на Валю. «Мы перед тобой очень виноваты, что не рассказали заранее о подводных камнях». «Не томитай, чем мне это грозит?» — воскликнул Валя. Нарезанный лук, если бы не реакция оборотня, просыпался бы мимо кастрюли на пол. Пятью обязательными заказами, причем придется их выполнять бесплатно. Пока бакнот горит зеленым, платные заказы не выдадут. Больно надо. Я эти-то не хочу выполнять, пробурчала Валенсия. А может, мне остаться дома и обо всем забыть? Увидев хмурый взгляд Вэри, она девушка поправилась. Кроме любимого мужчины, его я забывать не хочу. Как же все сложно! Простонала Валя и потянулась к верхнему шкафчику за тарелками. — Самое главное, — сказал, — штраф на тебя наложен, тысяча золотых, — потупился Тэй. — Не хватает. — Штраф не проблема, мы усууем, решим все денежные вопросы. Мужчина перебил благородную птицу. — А заплати за зеленые заказы нельзя, чтобы не выполнять их. «Нет, никак нельзя. Проводников катастрофически не хватает, они не на вес золота. И сотни не наберется по всем мирам, а заявок в разы больше. Сами понимаете, проводники берут самые денежные заказы». Даже интересно стало, сколько же заплатила Академия, чтобы до меня доставили посылочку с письмом? У Академии квоты, да и посылки доставляют ученики, выпускники. Думаю, не обменяли на передаче письма». Тамерлин да и дал палку копченой колбасы. Мог бы нам и оставить немного. И куда в тебя столько влазит? Сам мелкий, а ешь за пятерых. Не восточно не прокормить, — вздохнула Валя. Валенси, да в этом переперченном куске закопченого мяса магии на чих не наберется. Жаль, фрукты закончились, они на солнце выращены. В них солнечной магии чуть больше, — фыркнул Феникс. — Ешьте, набирайте сил, — засмеялся Варян. Будет нужно, еще схожу. Курс обмена просто фантастически удачный. Один золотой по меркам этой страны десять тысяч рублей. Я на две бумажки накупил продуктов, еле донес. «Сколько, ты сказал? Да я ж западные заказы смогу родителям купить дачу, машину, как они мечтали, и отдыхать их отправлю на Бали. Нет, на Бора-Бора. Мама мне как-то показывала фотографии и мечтала хоть раз в жизни побывать за границей у моря», — воодушевилась девушка. «В чем же дело? Давай я обменяю столько золота, сколько нужно. Для любимой жены ничего не жалко. Тем более за мной пожизненный долг перед тобой». Последние слова больно кольнули девушку сердце. «Не нужно мне никаких одолжений. Забудьте вы уже о том, что я спасла ваши жизни. Не собиралась я, не думала даже об этом. Все вышло случайно. Сама заработаю. Теперь появилась цель – выучиться на проводника». Девушка сбегала в прихожую, поискала за трюмо обгоданную бумагу, присунную академией, расправила ее и аккуратно положила на стол. «Мне приглашение пришло. Мне приглашение пришло. Не успела до конца дочитать. Пупс его пожевал. Не знаете, что нужно капнуть, чтобы переместиться? Капать нужно свою кровь на приглашение», — ответил Вариан. «Только сейчас хоть залей листок, он испорчен, и максимум, что произойдет, тебя закинет неизвестно куда». Это в том случае, если магия в листке еще осталась. Тамерлин покосился на текст и, дожевывая сухомятку подмосковный батон, сообщил неприятную новость. Не примут ее в академию, то посмотри на приписку. Искатели межмировых приключений не допускаются, скорее всего, к экзаменам. А если это обнаружится после поступления, то исключается. А наша драгоценная хозяйка умудрилась активировать кулон и начала принимать заказы. И не важно, что она после зарегистрировалась на бирже. Время-то упущено. Давайте кушать, а то я, когда нервничаю, очень хочу есть. Валя достала бутылочку красного вина, купленную заботливым мужем. Вот штопор и бокалы. Угощай, раскупил. Влюбленные глаза светили счастьем. Вэйрен направился к неразобранным пакетам возле двери. Вэр не нужно, потом разложим оставшиеся покупки, если фениксы раньше не опустошат сумки. Вернувшись, мужчина протянул Валенсии большой букет полевых ромашек и, со словами «это тебе» нежно поцеловал девушку в губы. «Как они приятно пахнут! Я быстро поставлю букет в вазу и вернусь!» Лишь стоило девушке упорхнуть другую комнату, Вериан тут же вытащил денежный мешок из кармана и скомандовал Фениксом. «Быстрее делайте перевод нужной суммы. И ненужной тоже. Решайте вопрос со штрафом, если получится». Тэй без лишних слов приложил блокнот к мешку и что-то записал на зеленом листке. — Готово, убирай, хозяйка идет. — А почему вы не едите? Почему вы притихли? Все хорошо? — Я проверила Уилла, он крепко спит. Надеюсь, он не соврал и утром будет полностью здоров, — сказала Валя. Цветочный букет обосновался в центре стола. — Не соврал. Оборотень внул головой. Пупс уселся на уговой диванчик и выжидающим взглядом посмотрел на Валю. Та всплеснула руками и быстренько наложила другу котлет. — А картофельную размазню он разве не будет? Тамерлин склонил оба голову и пристально посмотрел на желтоватое пюре. — Мне тогда тоже жареных мясных шариков, но без пюре. — А вы разве не наелись? Валя пододвинула тарелку с двумя котлетами к птице. — А пупсу положила больше, — закапризничал Феникс. «Хорошо, только не плачь. Я не очень люблю мясные шарики, так что кушай на здоровье». Последние котлеты перекочевали к Тему в тарелку. «Так, у меня хорошие новости. Ты оторвался от еды и потряс блокнотом. Сегодня ночью все, кто были перекинуты тобой в этот мир, будут отправлены по своим домам. Резервные проводники провинившихся таких как ты, не смогли отказаться от заказов, зато сделают все быстро». Кстати, жалоба от меня принята, рассмотрена, и местные власти оповещены о бесчинстве господина Шерстобидова-старшего. И те уже, кстати, на месте ведут задушевную беседу с Артемием Дарминотовичем. Но тот отрицает свою причастность к пленению магиков и все валит на отсутствующего батюшку. Посмотрим, как он завтра запоет, когда его отца доставят на допрос. У, все, больше сил нет магичить. Накладывайте мне всего и побольше. Что там в сумках на пороге? Поем и спать. Остальные вопросы будем решать по мере поступления. Зеленый блокнот исчез под крылом.